Глава четвертая. «Значит, вы задушили его веревкой. Вы стояли спереди или сзади?» «Погодите, дайте подумать. А, все случилось быстро, я плохо помню. А, кажется, я был... А, я стоял сзади», — неуверенно проговорил Джан Чао. Двое следователей переглянулись, затем один сказал. «Подумайте хорошенько». А тогда, наверное, я стоял перед ним. Джан явно нервничал, он весь сжался от страха. «Куда вы дели веревку? «Выбросил?» «Кинул в мусорное ведро?» а, «Нет, не так. Я тогда перепугался, все таки человека убил. Поэтому первым делом выпил. Похмелье еще не прошло, мысли путаются». Не могу вспомнить подробности, как я мог э, задушить друга. Я ведь... Э, я не хотел его убивать. Полицейские молчали. Представитель следственного комитета, служивший в прокуратуре города, остановил видео и многозначительно посмотрел на полицейского, сидящего напротив. Как видите, записи подтверждают, что Джана... подталкивали к признательным показаниям. Полицейские чувствовали себя не в своей тарелке. Словно провинившиеся студенты взирали они на сотрудников городских ведомств, за которыми было и численное, и стратегическое преимущество. Руководитель новоиспеченной оперативной группы Джао Тиминь откашлялся. «Вы не согласны?» Полицейский, возглавлявший расследование по делу Джана, выдержал паузу и решился возразить. «Я думаю... Я думаю, это не считается принуждением к даче показаний». «Обычный допрос». «Не считается?» — фыркнул прокурор. Он сверился с бумагами, которые держал в руке. «Когда вы спросили Джана, с какой стороны от жертвы он стоял, тот начал угадывать. В ответ на неверное предположение вы попросили его подумать хорошенько. По-вашему, это не считается намеком?» «Джан утверждал, что не помнит, ничем совершил убийство, ни во сколько. Откуда же в его показаниях взялись точные факты? Предположу, что вы отвезли его на место преступления и вынудили описать все в соответствии с найденными уликами. Я прав?» Следователь не нашелся с ответом. Когда Джана схватили в метро, тот тут же признался в убийстве, однако подробности не помнил. «Ничего странного». из -за волнения и страха подозреваемые частенько забывают детали произошедшего. Джан в ту ночь еще и выпил изрядно, так что его путанные показания никого не насторожили. Затем он согласился со всеми выводами, которые сделали следователи после сбора улик, и давить на подследственного в любом случае не было нужды. Во время допросов Джан не высказывал никаких претензий. Когда он силился что-либо вспомнить, Полицейские без всяких задних мыслей наводили его на правильный ответ. Тот, который хотели получить, который не противоречил вещественным доказательствам. Кто мог знать, что Джан морочит всем головы? Он разыграл настоящий спектакль, заставляя давать ему подсказки, а во время суда прикинулся невинной овечкой. Теперь же все выглядит так, будто признание получено под принуждением. Сейчас оставалось лишь гадать, случайно ли Джан втянул их в свою игру или следовал заранее продуманному плану. Прокурор сверлил взглядом молчаливых оппонентов. «Может, вы добились признания с помощью пыток?» — посерьезнее спросил он. «Никак нет! Нет!» — вскричал главный следователь. Остальные, как по команде, отчаянно закивали в знак согласия. Джан был столь сговорчив, что в применении силы не имелось никакого смысла. В следственном изоляторе ему отвели отдельную камеру, и хотя на допросы вызывали неоднократно, чаще всего беседы сводились к проверке фактов, и насилие к Джану не применяли. Лицо прокурора осталось непроницаемым. Он переглянулся со своими коллегами и произнес. «Касательно возможных пыток будет проведено дополнительное расследование». «На данный момент мы лишь можем заключить, что признание получено под давлением, а процедура ведения дела нарушалась». Не посчитав нужным слушать контур аргументы, прокурор велел освободить допросную, чтобы он мог поговорить с другими членами оперативной группы. Полицейские послушно встали и направились к выходу. У двери главный следователь обернулся. «Клянусь, мы не выбивали из джана признания». Он сейчас вводит всех за нос, направляя по ложному следу. Хитрый адвокат с самого начала все подстроил, я уверен. Ну тром чую, Джан замешан в этом убийстве. После совещания Джао Тиминь вернулся в свой кабинет и оглядел гору бумаг на столе. Авиабилеты Джана Чао, посадочные талоны, записи о регистрации в пекинской гостинице отчеты о распознавании его лица на камерах наблюдения, свидетельские показания клиентов, с которыми он встречался. Совершенно очевидно, что Джан в момент убийства друга находился в столице. У него не было времени вернуться в Цзянчжоу и совершить преступление. Сам он теперь настаивал на том, что никого не убивал, и история это звучала складно. Как утверждал Джан, Он обнаружил чемодан с телом Дзяна, когда утром 2 марта пришел в квартиру, чтобы поговорить. Постучал, не дождался ответа и открыл дверь своим ключом, а увидев труп, очень испугался. Следов ограбления в квартире он не нашел, а учитывая, что ключи имелись только у него самого и Дзяна, нетрудно было сообразить, кто станет первым подозреваемым. Кроме того, они недавно побывали в отделении полиции из-за драки, что тоже бросало тень на Джана. Он не придумал другого способа унять панику, кроме изрядной дозы спиртного. И уже в захмелевшую голову пришла мысль избавиться от тела. Однако, если все это правда, зачем Джан сознался в преступлении? Поначалу Джао Тимин решил, что полицейские, стремясь поскорее закрыть нашумевшее дело, вымогали показания. Но применение пыток и давления на подозреваемого отрицают не только следователи, но и сам Джан. И все же, если полиция не выбивала признания, почему он взял на себя вину, а затем отрекся от своих слов?